Глава 7. Сведения бывшего начальника Сон был тяжелый. Войден проснулся с каким-то чувством вины. Тот древний эпизод оставил в нем какую-то душевную рану, и она почему-то сейчас обнажилась. Он не винил себя, но в то же время ощущал себя виноватым. Бояр теперь понял — кто был тем всадником, который смог сокрушить Ратибора. В дверь постучали. Открыв, в дверях он увидел полковника Думанова с кейсом в руках. «С добрым утром!» «Как сон был?» – бодро спросил Думанов. Войдена слегка обожгло. «С добрым!» – не очень уверенно буркнул он. Полковник протянул кейс с ноутбуком Войдену. «Из центра прислали вам файлы мы уже залили его в ноут». Думанов постучал по кейсу. «А я пойду внизу посижу, попью кофе». С этими словами полковник вышел, оставив опять Войда на одного. Он включил компьютер и, проведя средним пальцем по сканеру флешки, а затем введя свой личный пароль, открыл предназначавшийся ему файл. Частью информации были сканы с огромного пакета бумажных документов, изъятых когда-то при обыске комплекса в Барвихе. Аналитики отдела сейчас над ним работали, но Озеров правильно подумал, что у Войдена под рукой должны быть все документы касательно транспортировок грузов, проходивших через комендатуру в период с января по август 2011 года. Особое пояснение давал сам бывший комендант в отдельном видеофайле. Следователь Ябеды специально летал для этого в Рыбинск, рядом с которым было одно из воспитательных сельхозпоселений. Войден много раз бывал в таких местах, которые старались устраивать вблизи старых, полуразрушенных лагерей НКВД КГБ, чтобы любого из попавших на перевоспитание граждан в любой момент можно было отправить на экскурсию и показать ему, что его жизнь на самом деле не так уж плоха, по сравнению с жизнью русских, строивших за колючей проволокой коммунизм при Сталине Джугашвили. Первым законом, принятым народным народном первого созыва, стал закон о геноциде, согласно которому все причастные к нему люди подлежали обязательному возвращению и наказанию, причем наказанию без срока давности». По закону любой гражданин, знавший о преступлениях угнетателей, имел право сообщить об этом в соответствующую структуру русской власти и требовать задержания, расследования, суда и наказания подонка. Существовала специальная открытая процедура предъявления обвинений бывшим россиянским чиновникам со стороны граждан, Так узнавший бывшего россиянского деятеля человек заполнял специальную электронную анкету, в которую вносилась известная ему информация о местонахождении предполагаемого преступника и его преступных заслугах перед русским народом. Анкета отправлялась по интернету на сервер «Ябеды», где найденного деятеля из бывших проверяли по базе данных и, если информация подтверждалась, на специальном сайте хорошо известным всем скрывающимся россиянским деятелям, вывешивалась информация с перечислением всех предполагаемых преступлений разыскиваемого. Ознакомившись с ней, он был обязан явиться в ближайшее представительство Ябеды, что стало бы сильным смягчающим обстоятельством в случае его вины, либо предъявить доказательства и аргументы в свое оправдание. Естественно, если после жестко фиксированного времени гражданин в Ябеде не появлялся, за ним приезжали. Александр Петров, бывший помощник заместителя руководителя одного из управлений при Прикремлевской администрации, которая на самом деле руководила страной, был одним из таких людей, увидевших свои фото и фамилию на сайте Ябеды и явившихся с покаянием, брошенный для подпольной работы своими хозяевами спешно вылетевшими самолетами МЧС, помыкавшись, он добровольно сдался уже в первые месяцы утверждения прави, придя с и обещая всячески помогать следствию. И он действительно оказал следствию неоценимую помощь, посодействовав перехвату двух бортов с государственными преступниками на борту, скрывавшихся тогда в Киргизии. Честно рассказав про секретные позывные, коды связи, пароли. Петров помог вести игру ябеде, а затем заманить самолеты на один из аэродромов под Смоленском, выдав их за тайный аэродром под контролем своих людей, после чего ряд бывших разыскиваемых чиновников Российской Федерации были в наручниках доставлены в Москву. Сам же господин Петров получил за сотрудничество серьезное смягчение режима перевоспитания, отбывая его с семьей на сельхозпоселении в самой благоприятной из используемых климатических зон – под Рыбинском. Это было куда лучше, нежели архангельские или еще более суровые воркутинские сельхозугодья. Ведь питанием исправляемый должен был обеспечивать себя сам, занимаясь сельским хозяйством. Под Рыбинском это было сравнительно просто. Плюс в лесу грибы и ягоды. Тем же, кто попадал под Воркуту, приходилось разучивать основы разведения оленей. А с Олежками было не так просто. Зато земля и труд делали невероятное. Бывших подонков, патологическое варьё превращали обратно в людей. Самых одиозных отправляли ближе к Ханты-Мансийску, где только оленеводством и можно было добывать пропитание. Никто бы не поверил, что олени сделали с одним бывшим министром финансов. Человек стихи стал писать, на мир другими глазами посмотрел. Это и было задачей прави. Не только наказание, а еще и перевоспитание. Найти в мерзавцах что-то хорошее и поставить на службу обществу, хотя толку от большинства было все же мало. Бестолковые совершенно людишки, как и еще страна при их власти выжила. Загадка. Телеканалы, они все теперь были только частными, понимая интерес людей к жизни этих бывших начальников, организовали реалити шоу из мест их нового обитания. Рейтинг этих шоу просто зашкаливал. Народная Веча пыталась было воздействовать на телевизионщиков, чтобы не показывать аморальное с точки зрения делегатов зрелище. Но ничего из этого не получилось. Людям было крайне интересно, как эти рохли вели себя в новой для них ипостаси. А рычагов воздействовать на прессу, чтобы запретить, у нового русского государства не было. Со свободой слова было строго. Место перевоспитания того же Петрова было устроено на территории одной из заброшенных деревень, которыми после власти большевиков Русь была усыпана. И надо отдать должное трудолюбию господина Петрова, он сумел поднять вполне успешное крестьянское хозяйство, хотя многие из его соседей влачили жалкое существование, еще раз доказав свою полную никчемность. И этот момент тоже был важен в системе наказания. Сразу становилась ясна ценность всех этих бездарных управленцев. Войден нашел и активировал видеофайл разговора с Петровым. «Итак, у нас будет к вам еще несколько вопросов», произнес голос следователя на видео, где появилась скромная обстановка русской крестьянской избы образца XIX века. «Но я все рассказал, что знал», – недоуменно ответил бородатый мужчина, одетый в косо сидевший, грубый крестьянский малахай, отчего он выглядел немного смешным. Магазины, находящимся на перевоспитании, не полагались. Основой перевоспитания было полностью натуральное хозяйство, поэтому одежду семья Петровых делала собственноручно. Внуки ткали ее на прялках при лучине, а невестка господина Иванова шила из нее домочадцам рубахи в свободной от работы в коровнике время. Отсюда и кособокое качество покроя. «Александр Владимирович, мы не имеем к вам вопросов по существу ваших старых показаний. Однако есть некоторые новые обстоятельства, которые нам хотелось бы прояснить. Какие обстоятельства?» По голосу было похоже, что хозяин избы явно расстроен. «Да не волнуйтесь вы так», – успокоил его следователь. «Мы знаем, что вы рассказали и показали нам все, что знали» в отличие от некоторых ваших бывших коллег. Нас интересует груз, проходивший под шифром литер С номер 23 дробь 129 и находившийся под вашим контролем в период с 14 августа по 15 августа 2011 года. Как, но... понимаю. Вежливо прервал его следователь и разложил на столе перед Петровым несколько фотографий вытянутых прямоугольных контейнеров, похожих на стандартные ящики для перевозки ракет класса «Воздух-воздух». «Вы не можете помнить обо всех грузах, переправляемых вашими сотрудниками за границу. Но, пожалуйста, обратите внимание на эти фото. Должно было быть в них что-то необычное». «Что?» – недоумевающе поднял брови Петров, и его голос дрогнул словно от испуга. «Это обычный контейнер для перевозки золота, там его должно быть около тонны. Раз в неделю мы отправляли в Лондон партию такого груза бортом МЧС?» «Да, конечно, это мы знаем», – подтвердил следователь. «Но золото откуда привозили? Разве прямо с приисков?» «Да нет, что вы. Там была очень сложная схема, о деталях которой я знаю только приблизительно. Груз стекался к нам разными путями, ведь знаете же, американцы серьезно за всем следили, и приходилось сильно постараться, чтобы сделать все с минимум следов. И что, ни разу с грузом не было ничего необычного?» «В каком смысле?» «Ну, не знаю. Возможно, какой-то из ящиков хранялся особо строго». «Возможно, его сопровождал кто-то из высших должностных лиц МЧС?» «Да нет, что вы. Извините, но вы, наверное, недавно работаете над этим делом», поинтересовался Петров и сильно закашлялся. Нервное напряжение давало о себе знать. «Что ж, вы правы. Но с чего вы так решили?» нахмурился следователь. «Ну как же. Иначе бы вы знали, что золото никогда не приходило нам одним ящиком. Только алмазы. А минимальная партия золота была 5 тонн. С меньшим грузом самолет никто не гнал». «Разве что изредка, во время войны в Ираке, когда мы помогали Саддаму Хусейну». «А высшие должностные лица из МЧС?» «О-о-о!» устало протянул Петров. «Там меньше, чем генерал, никто и близко не подпускался. Хотя, вы знаете, вы об августе 2011 года спрашивали?» «Так точно», – кивнул следователь. «Вот-вот, кажется, вспоминаю. Был этот, как его. Кто?» «Ну, тот» что футбольные клубы скупал в Европе. Господин Хаймович? Точно, этот выродок. Почему так? Он же вроде из ваших был? Да каких наших, не смейтесь надо мной. Так, мальчик для вывески. Об этом даже его охрана знала. Из наших. Чуть ли не в лицо ему смеялась Поэтому он все больше бывших из английской САС нанимал, чтобы те ему хотя бы в еду не плевали. Ну и... Он и близко не подпускался к транзиту, это я точно знаю. А тут, ну, когда все началось, танки в Москве, демонстрации в Питере. Вот он и явился. Сам? Нет, нет. Там, как обычно, охрана из МЧС была. Два генерала. Запамятовал уж их фамилии, но, если нужно, вспомню. И два таких... Вы знаете, мне даже сложно слова подобрать правильные. Два таких молодых человека, таких... «Утонченных, я бы сказал. гей что ли?» – ухмыльнулся следователь. Но войдан просматривающий видео, побледнел и почти до боли сжал кулаки. «Да нет», – покачал головой Петров. «Они, знаете, я бы даже сказал, такие красивые парни были, знаете, как в западной рекламе показывают. Так там педерастов и показывают», – опять ухмыльнулся следователь. «Возможно, да, но эти были другие». Такой взгляд, знаете, что не хочется больше еще раз смотреть им в глаза. И еще, возможно, мне показалось, но, по-моему, они были невероятной физической силы. Во всяком случае, один из них ногой передвинул ящик золотом, стоящий у него на пути. Может, пустой ящик был? Да что вы. Что вы. Пустой ящик 100 килограмм почти весит. Его не всякий здоровяк вот так вот пинком передвинет. А этот был не пустой, и... Я потом сам проверял, когда они ушли. Попробовал двинуть. Эти ящики только погрузчиками двигают и грузят. Может, вы ошиблись? Не знаю. Может, ты ошибся. Но тот самолет летел куда-то в Латинскую Америку. В полетном задании значился, как всегда, Лондон, но я видел какие-то документы с адресом по-испански. Там написан город был. Это, ну, как его... Что-то начинается на типа... «Вера». Я это как раз запомнил. «Может, Вера Круз?» – спросил невидимый голос, не принадлежавший следователю. «Да, да, точно, Вера Круз!» – обрадовался Петров, озираясь и пытаясь найти источник голоса. Он отвык уже от современных технологий и не сразу догадался, что разговор смотрят и в управе Ябеды, откуда и задали вопрос через динамик связи. В следующие 30 минут следователь снова задавал вопросы бывшему помощнику, но Войден уже почти не слушал его ответы. Главное, он теперь знал, след ведет сюда, как знал и то, что Петров не врал и не страдал расстройствами зрения. Он видел эгигов и стал свидетелем тайны их существования и их силы. ИГИГИ С эгигами в этой своей жизни Войден столкнулся много лет назад, еще угром скалы, где враги его ждали. Он чудом смог победить их в той первой битве, ибо никому не удавалось взять верх над наделенными неуязвимостью бойцами анунаков. В древности персы бросили против них своих лучших воинов, лучших из лучших, которых они называли «бессмертные», заговоренных могучими жрецами из племени магов. Но все, что они могли сделать — две сотни на 12 стражей гигов — это только задержать их у главного Зиккурата, где анунаки хранили свой портал. «Мост миров» Экураме. Убив при этом только часть гигов, персы, как говорится в их древних хрониках, потеряли тогда в десять раз больше своих бессмертных. Вторая встреча с Войденом закончилась для гигов еще менее удачно, ибо дух бояра Войдена, соединившись с плотью в этом мире, час за часом набирал силу. Он победил демонов в той схватке у колдовской воронки в Московской высотке. И несколько таких гигов сейчас наверняка были здесь, В Мексике Войдан каким-то неведомым чувством ощущал это. И гиги были тайными стражами халдеев, которых бросали в бой в самых важных случаях. В древности битвы и войны Вавилона вели наемники или рабы, лучшие из которых становились телохранителями правителей. Но только тогда, когда жизни халдеев грозила реальная опасность, они использовали гигов, о чем говорили древние источники. Это были подготовленные и каким-то особым образом наделенные огромной силой Анунаги. Как это делалось, оставалось непонятным. Надей считал, что их не могло быть одновременно больше двенадцати, как когда-то стражи главного Зиккурата Вавилония. По всей видимости, они обретали какую-то оккультную силу, которая придавала им невероятные качества, а также могли употреблять какой-то мощный стимулятор. А раз и гиги еще существовали в этом мире, это означало, что источник их силы также существовал, его прятали в каком-то логове. А там, где прятали этот источник, там где-то рядом могли быть и древние арийские артефакты, добытые халдеями для Зиккурата на Красной площади. И это логово, и артефакты были одной из главных целей Войдена, предмет его многолетней охоты, чтобы вырвать силу из лап врага. Сейчас, в праве, когда восстановили посвящение по древнему обряду бояр, стали появляться люди, похожие на древних витязей, но пока равным и гигом был только Войден. Он был бояром, впитавшим в себя с посвящением Ярсилу еще 1300 лет назад. Но он был боец, историю которого сохраняли в тайне. У Войдена была миссия, которую он должен был завершить, и поэтому нельзя было, чтобы еще не до конца поверженный враг ведал о нем. В лицо Войдена знали многие, но мало кто знал его как Войдена, и еще меньше знали его как Бояра. Для большинства соратников он был известен под самыми разными именами, появляясь в их рядах в самые критические моменты, такие как здесь, в Мексике. Войден выключил компьютер и, взяв проржавевшим от сырости холодильнике банку сока, вышел на балкон. Уже нарастал день. И гул гигантского города начинал нарастать. Море разнообразных звуков давило на чувствительный слух бояра. Войдон слышал все. Шелест далеких деревьев, Голоса людей, находящихся за сотни метров отсюда, Гул воды в трубах и работу миллионов невидимых мелких тварей, Разгрызающих гостиницу изнутри. Все было незнакомое, непривычное и чужое. Даже небо здесь было какое-то другое хотя остальные люди вряд ли это замечали. И еще, рядом не было никого с кем можно было бы обсудить дальнейшую тактику действий. Если бы вопрос был в добыче головы какого-то Сметанина или Дульсина, войдан здесь вряд ли появился бы. С работой справился бы и воевода сотник Смирнов, если, конечно же, захотел бы марать руки. Все в лучшем виде могли бы сделать и чеченцы. Смирнову осталось бы только помочь им немного с документами и сбором информации. Но халдеи... Это сила совершенно иного порядка. В том, что они здесь есть, войдан не сомневался, и события осени 2011 года теперь виделись ему следующим образом. Нити из прошлого С началом 2011 года система контроля и управления над страной, созданная Халдеями, вступила в эпоху окончательного распада. Они не могли контролировать страну. Разорвались какие-то нити, опутывающие сознание людей. Собственно, воздействие на людей со стороны Зиккурата на Красной площади неуклонно падало уже с 80-х годов 20 -го века. Как объяснял Надей, с одной стороны колдовская машина утрачивала свои возможности потому что приближалась другая астрономическая эпоха и рвались связи астрономических тел и светил, на которые был завязан культизм Зеккурата, с другой – появилось поколение людей, имеющих иммунитет к этому воздействию. Всё вместе, в купе с провалами в экономике, технической отсталостью, стало одной из главных причин распада Совка. Свою роль в развале Совдепии сыграли и воздушные демонстрации ЗЭТов, как условно именовали сейчас то, что раньше называли НЛО. Тогда, начиная с 1988 года, появившись на Тбилиси после разгона там демонстрации и затем еще в нескольких регионах, объекты ЗЭТов представали в виде огромных серебристых цилиндров и время от времени подавляли все электронное управление военных стратегических систем СССР. Политбюро тряслось в страхе, и это обусловило полное неприменение военных мер против вышедшего на улицы народа. Савдепия тогда, в 1991 году, пала. Однако не окончательно. Жало осталось. Халдеи были уже готовы к трансформации, и у них оставались ресурсы и воля на удержание страны. Только сделали они это уже, тоньше. Уже в 2000-х. Когда прошло много лет после 1991-го, но Зикурат все стоял в центре Москвы и работал под неусыпным наблюдением перестроившихся халдеев. Более того, халдеи что-то сделали, и система немного стабилизировалась. И еще. Заметны были периодические всплески мощности воздействия зеккурата. У тех, кто имел иммунитет, в эти периоды начинала болеть голова. Но все равно. Годы явно не шли на пользу халдейской башни. А войдан сильно тогда поспособствовал уничтожению Экураме, которое анунаки ждали два с половиной тысячелетия и с таким трудом привезли из Ирака. С помощью Экураме они должны были получить мощную подпитку для своего влияния. Сломав тогда Экураме, войдан лишил халдеев надежды, сломал их уверенность. Это было очень важно, ибо они растерялись и утратили сплоченность, волю и помощь своих демонов. И уже через пару лет халдейской власти в стране практически не стало. Указы марионеток в Кремле открыто игнорировались и доходило до того, что региональные князьки вели самостоятельную внешнюю политику. Однако халдеи еще цепко держали главные рычаги управления в стране. Сколько это могло продолжаться, и когда страна пойдет по кускам, в соответствии с чьими-то геополитическими планами, было совершенно непонятно. Но становилось очевидно, что у русских до катастрофы осталось совсем мало времени. Структуры круга Кругоправия регулярно проводили мозговые штурмы, монитория ситуацию и при случае пытаясь найти выход. При условии продолжения тенденции впереди была долгая и мучительная стагнация, а в перспективе новые завоеватели опустевшей страны. Надо было как-то катализировать процесс, полностью нейтрализовать оккультный морок, производимый декуратом. Но не надей, и никто из волхов круга не знал, как это сделать. Колдовская мощь декурата, несмотря на его ослабление, была не подвластна силам Надея. И дух великого древнего волха Огнеслава, который 1300 лет назад послал в будущее Войдена, из с которым у Надея была связь, ничем не мог помочь. Древние колдуны крепко вцепились в Русь. Выход из ситуации пришел неожиданно. Надей получил информацию о древнем еврейском ритуале блокировки зиккурата, описанный в некоторых иудейских текстах, которые они использовали во время вавилонского пленения. Благодаря этому обряду и было тогда нейтрализовано воздействие вавилонских зиккуратов на еврейский народ. Ритуал был рассчитан на защиту от халдеев Этот же ритуал был использован персами, получившими его от иудеев. Поэтому потом Кир благоволил И этот ритуал выведены надеем, был проведен правильно. Результат работы Волхов превзошел ожидания многих, ибо еще и наступала другая звездная эпоха, другая эра. Мерзкий портал Зиккурата был заглушен на астральных планах. После нейтрализации Зиккурата распад россиянской политической системы пошел настолько быстро, что стал неожиданным даже для иностранных геополитиков. Власть сыпалась повсеместно. И чем более грозные приказы и указы сдавали кремлевские марионетки, тем больше они игнорировались чиновниками на местах. Но одновременно с этим проснувшийся от халдейского гипноза народ отказывался подчиняться и местным звеньям сыпящейся вертикали. Система очень быстро пошла в разнос. Плавно перейдя в период, известный как Комитет Десяти, кучки россиянских политиков, популистов и военных левого толка. Быстро закончился и этот период радикального популизма, хотя они успели, чтобы подкупить массы, посадить на кол пару десятков особо одиозных негодяев. Войден вспомнил, как дико был этот рыжий, и как восторженно неистовствовала толпа. Скатывание в дикое средневековье и хаос напугало всех россиянцев, и они уже никак не мешали, когда власть брали в руки русские националисты. Русская правь взяла образды в свои руки спокойно и твердо. И хотя кровопролитие, голода и разрухи удалось избежать, не все прошло так, как задумывали волхи, ибо халдеям было трудно отказать в прозорливости. Очевидно, узнав о проведении волхами тайного обряда, они уже достаточно определенно предвидели и просчитывали будущее, которого у них в России не было, и видимо тогда, когда стало понятно, что зикурат как оккультное устройство уже стал бесполезен, халдеями было принято решение забрать оттуда самые ценные терафимы и артефакты. Когда и куда они были вывезены, никто не знал, ибо все было сделано еще во времена Комитета Десяти. Тогда в силе были коммуняки, объявившие зикурат национальной святыней и никого к нему не подпускавшие. Хотя оккультная система уже не работала, только отравляя своим неестественным видом окрестности. В знали, что за коммунистами продолжают стоять халдеи, Но ничего на тот момент не могли радикально предпринять, ограничившись контролем всех входов и выходов из Зиккурата, за которыми велось постоянное круглосуточное наблюдение. И хотя волки уже знали в общих чертах план подземелья под Мавзолеем, тем не менее один из секретных подземных переходов был, видимо, упущен, и его так и не нашли. По нему и была произведена анунаками тайная эвакуация артефактов. Теперь было очевидно, что приблизительно в августе 2011 года они были тайно доставлены в Барвиху и переправлены в Мексику под видом отправки в Лондон одного из ящиков с золотом. Правда, существовала какая-то нестыковка, какая-то нелогичность во всем произошедшем. Как правило, халдеи стремились все обставить максимально скрытно, а тут такая явная демонстрация в Мексике. Что-то тут нечисто. Было тяжело себе в этом признаваться, но и воеводы Смирнов, и его люди, и сам Войдан выглядели в новом раскладе живой приманкой. И задача Войдана теперь была невероятно сложна. Ему предстояло и выманить опасного хищника, и подставить под удар как можно меньше людей. Продолжение аудиофильма Бояр охота за нунаками только на сайте boyar-audio.com